Глава пятая. Подельники идут по следу. Часть первая. Глава Московского охранного отделения подполковник Мартынов по-прежнему держал слово во время особого совещания, посвященного предстоящим романовским торжествам. В том числе об эсерах, социалистых-революционерах которым серьезно сочувствовал тот же Керенский. Однако на момент описываемых событий Александр Федорович не был еще ни известным политиком, ни даже членом этой партии. Он вступит в нее только в революционном 1917 -м. «После разоблачения Азефа верхушка партии прячется за границей, а здесь их политический вес близок к нулю», — повторил Мартынов. А когда бывший министр внутренних дел Дурново обвинил его в самоуверенности, за подполковника вступился нынешний шеф дворцовой полиции Спиридович. Господа, мнение подполковника Мартынова опирается на агентурные сведения. Он хорошо осведомлен о том, какая партия какой сегодня имеет вес. Кроме того, московскому охранному отделению будем помогать мы, дворцовая полиция. Во всех поездках, при всех перемещениях, а в густейшей семьи мои люди будут находиться рядом с людьми МО. Наконец, нас усилит и чины московской сыскной полиции. Их наблюдательные агенты тоже привлечены к вопросам безопасности, особенно в самой Москве, но не только. При чем здесь сыскная полиция? Удивился глава комиссии по торжествам Булыгин. «Разве они имеют опыт борьбы с политическим террором? Их дело — уголовная преступность!» Но тут протестующий поднял руку московский губернатор Джунковский. «Александр Григорьевич, кашу маслом не испортишь. После лихолетия 905 года некоторые из тех, кого вы ловите, так перемешались с уголовными, что сам черт не разберет, где кто». Экспроприации этих политиков больше смахивают на обычные уголовные проделки, и опыт сыскной полиции действительно может оказаться полезным. Давайте заслушаем начальника московских сыщиков, статского советника Кашко. Аркадий Францевич, дайте справку. Слушаюсь, ваше превосходительство. Вскочил Кашко, разложил перед собой какие-то бумаги, но больше для самоуспокоения. Он говорил, не глядя в них. «Мы тоже активно присоединились к мерам по охране государя в ходе предстоящих торжеств. Я выделил своего лучшего чиновника по поручениям Двуреченского для непосредственного подкрепления сил Дворцовой и Тайной полиции. Тайная полиция. Просторечное наименование охранного отделения а Двуреченский привлек к содействию свою агентуру в уголовной среде. Эти люди, ну, наиболее развитые из них, будут находиться в толпе на самых опасных участках и следить в оба глаза за окружающими. По залу прокатилось легкое эхо, если не недовольство, то удивление. Но Кашко продолжал. «Их знания обычаев преступного мира...» Их обширные знакомства, опыт и навыки помогут определить преступника даже в самой людной толчее. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Например, Двуреченский завербовал и привлек к охране известного в уголовном мире налетчика по кличке Гимназист. «Гимназист?» — перебил статского советника премьер Каковцев. «В каком смысле?» Это прозвище, а фамилия ему Ратманов. Прозвище получено не зря, он действительно окончил полный курс гимназии, что для фортовых большая редкость. Фортовый удачливый, везучий, а также вор. Ратманов выделяется из их мира сообразительностью. Я бы даже сказал, острым умом и способностью планировать силовые акции. До своей вербовки он был есаулом в нескольких бандах. Так у них называются ближайшие помощники атамана, так сказать, начальники штаба. Так вот, Ратманов задал нам немало хлопот своими блестящими придумками. А двуречинскому удалось не только поймать но и перетянуть на нашу сторону такого штучного человека. И теперь его преступный опыт, только направленный на благие цели, весьма нам пригодится. Идея явно понравилась московскому губернатору Джунковскому. Вот это правильно! Как вы сказали, Аркадий Францевич, рыбак рыбака видит издалека. Пусть помогает делу охраны государя. А каким образом, по окончании торжеств, вознаградить секретного осведомителя, и надо ли его вообще вознаграждать, это мы потом посмотрим. Думаю, место гимназиста в тюрьме, но ему знать сие преждевременно. Главный московский сыщик все же попытался отстоять своего осведа. Освет секретный осведомитель полиции или охранного отделения. «Ваше превосходительство! Ратманов по кличке Гимназист всегда избегал при налетах жертв среди обывателей, и Атаманов своих удерживал от жестокости. Мы обещали ему амнистию, которую ожидают по случаю трехсотлетия царствующей фамилии. За что же его в тюрьму?» Но Джунковский лишь лениво отмахнулся. Было видно, что при всей своей внешней демократичности он считает себя специалистом по любым вопросам и не нуждается в советах со стороны. Часть вторая. Новый двуречинский оказался не только приятным собутыльником, но и полезным знакомым в карьерном плане. Не далее, как на следующее утро, после славной попойки в особняке на Чистых прудах, Викентий Савич, или кто там был за него, повез Ратманова напрямую в полицейское управление. Слава Богу, не для того, чтобы сдать как опасного преступника. Хотя никто не дал бы гарантии, что Георгия сейчас же не повяжут и не поместят в кутузку на все последующие годы. Доверять людям, а тем более не в своем времени, и тем, кто уже однажды скомпрометировал себя – точно не стоило. Как бы то ни было, они отправились в полицию. Ехали в автомобиле. У Двуреченского имелся служебный. И по дороге состоялся такой разговор. «Викентий Савич, мы ведь с тобой на ты?» Чиновник для поручения чуть скривился, но все же постарался сделать вид, что подобное понебратство нисколько его не задело. «С тобой на «ты», с вами на «вы»,» — попробовал он отшутиться. «Можно вопрос?» «Изволь. А почему у чиновника для поручений при шефе всей сыскной полиции гражданский чин — губернский секретарь, двенадцатый по общему счету и второй с конца?» Ратманова давно подмывала об этом спросить. «Когда Петр Великий путешествовал по Европе, Он тоже был всего лишь урядник Преображенского полка Петр Михайлов. Это не ответ. А какой ответ тебя больше устроит? Честный. А честный ответ в том, что не ради должностей и не ради орденов мы трудимся на благо нашего великого государства. А о том, какой у меня гражданский чин и почему, мне докладывать тебе и не по чину, и не по должности. «Напомнить, кто ты такой?» Ратманов отвернулся. «Хотел еще спросить про роскошный особняк на Чистопрудном бульваре, где и спустя сто лет будет едва ли не самая дорогая недвижка в столице. Как такой дом соотносился с работой мелкого чиновника, имеющего лишь двенадцатое место в табеле о рангах? Наследство богатого дядюшки?» Компенсация за недополученные звания и регалии? Обыкновенная взятка? Что-то еще? Но по-прежнему тону губернского секретаря стало понятно, что ничего нового тот не расскажет. Странный этот двореченский. Ох, странный. Спустя несколько минут они уже стояли у кабинета Аркадия Францевича Кашко, великого сыщика которого в свое время даже называли русским Шерлоком Холмсом. Мелька Мратманов с ним уже встречался минимум дважды, но до отдельного свидания еще не доходило. Поэтому самое время напомнить, что Кашко с ударением на последний слог заведовал всей московской сыскной полицией. И в этом деле немало преуспел. Например, внедрил идентификацию личности преступников по методу французского врача Бертильона. Благодаря чему московские полицейские сумели собрать воедино данные о физических параметрах десятков тысяч джентльменов удачи. И вне всяких сомнений, не последнее место в этой страшной картотеке должен был занимать Ратманов. Тот закоренелый преступник Жорко-гимназист о предыдущих похождениях которого Юра и сам знал далеко не все. На секунду Бурлаку в теле Ратманова стало страшно дожути. Но он быстро взял себя в руки. А в высоком кабинете первым скрылся Двуреченский. Вошел, кстати, без стука. Даром, что губернский секретарь, второй с конца в табеле о рангах. В то время как Кашко уже статский советник, а это семь ступенек разницы. Очевидно, Викентий Савич обладал некими скрытыми от посторонних глаз достоинствами, а распользовался подобным авторитетом у такого начальства. Спустя еще несколько мгновений Двуреченский на четверть высунулся из дверного проема и поманил Ратманова за собой. А Георгий аж перекрестился. Вот Юра Бурлак очень вряд ли бы так поступил. Он уж и не помнил, когда последний раз ходил в церковь, но здесь все было иначе, и похоже, что в прошлом от Бурлака оставалось все меньше, а от Ратманова все больше, со всеми вытекающими. Жора сделал глубокий вдох и, снова перекрестившись, вошел внутрь. Кашко оказался не только успешным сыщиком, но и знатным библиофилом. Взору посетителей его кабинета открывалась огромная библиотека, о которой любителю раритетных книг Юре Бурлаку приходилось только мечтать. В результате начало своего визита к Аркадию Францевичу он потом даже не мог вспомнить, хотя всегда гордился своей блестящей фотографической памятью. Можно лишь предполагать, что все это время бывший опер стоял с раскрытым ртом и просто глазел по сторонам, с трудом переводя дыхание. К реальности, больше похожей на фантастику, подельника привычно вернул Двуреченский. Губернский секретарь явно уже обсудил назначение Ратманова с начальством. Поэтому долго вводить в курс дела никого не пришлось. Да и сам Кашко вряд ли планировал тратить много своего драгоценного времени на какого-то бандита. Хотел лишь рассмотреть того получше, вероятно, в течение тех самых минут, которые и выпали из памяти попаданца. А единственное, что хорошо запомнил Георгий — окончание встречи. — Ну что же, не возражаю, приступайте. Кашко протянул бывшему налетчику руку. «Передаю вас на поруки Викентию Савичу», — отвечает, как водится головой. «Ну, а вам не советую шутить с управлением шутки, даже если голова Викентия Савича и не представляет для вас той ценности, что для нас». Шутка Георгию понравилась. Пожимая руку Кашко, он тоже решил не упасть лицом в грязь на почве юмора. Боюсь, за голову Викентия Савича мои бывшие коллеги дадут много больше. Старшие сыщики не без удивления переглянулись. Аратманов понял, что сказанул лишнего. Но назад дороги не было, пришлось импровизировать. Хотя кто бы говорил, моя собственная голова наверняка поднялась в цене не меньше на фоне всех последних событий. Эффект от второй шутки был не намного лучше, чем от первой. Начальники снова переглянулись. Аратманов понял, что это не его день. Фиаско было на лицо, а чуть позже отразилось и на Багровой от гнева физиономии Двуреченского, лишь только подельники вышли за дверь кабинета. — Ты что творишь? Я ж тебе сказал стоять и молчать, говорить буду я. Губернский секретарь был вне себя. «Пардон, Викентий Савич, вырвалось?» «Я за такое вырвалось?» «Не надо, Викентий Савич, я все понял. Лучше объясни мне мою новую роль в структуре вашей... Э, нашей, то есть старой полиции». «Роль...» Двуреченский все еще дулся и не мог собрать мысли в кучу. «Роль как роль...» «Официально – вольно-наемный агент сыскного отделения второго разряда, но по факту – мой первый помощник, выполняющий любые мои поручения». «А какой разряд выше? Второй или первый?» «Первый. Но его сначала надо заслужить. Начнешь с низов, как все. Это в том числе и для того, чтобы не вызывать подозрений». «А зарплата, то есть жалование?» Довольствие, официальное оформление, этот, э, как его, социальный пакет. Все будет, пробурчал начальник. Зайди к стеше, она оформит. Какой стеше? Стефании Марковне. В первой комнате сидит, мимо не пройдешь. А там расписываться везде надо, да? А как же? Ты что, писать не умеешь? «Ну, по-вашему дореволюционному, с ятями да ерами не очень». «Тише!» — Двуреченский осадил экс-капитана. «Ты ври, да не завирайся!» Нас окружающие могут слышать. Еры, как еры!» «Представляешь ко всем словам, оканчивающимся на согласную, да и все!» «Хочешь, зайди ко мне в кабинет, потренируйся!» Последнее предложение губернского секретаря от чего то насмешило. Но Ратман воспринял его неожиданно серьезно. — А вот и зайду. — А вот и зайди. Часть третья. Ять, фита, ижица и десятиричная, а также ер. Ратманов исписал революционными каракулями уже несколько листов мягкой и шершавой бумаги. Сейчас такое даже не делают. Запачкал чернилами стол, а также выморлся сам и погнул несколько перьев. Точно ребенок, которого чиновник полицейского управления вынужденно привел на службу, ибо дома с Бутузом некому было посидеть. Сам Двуреченский смотрел на Ратманова, как на идиота. Будто до этой минуты по-прежнему не верил, что перед ним посланник из будущего и потомок людей — переживших реформу русской орфографии 1918 года. Последняя как раз и лишила нас многих прежних букв и заодно шарма, присущего, к примеру, письмам Толстого или запискам Достоевского. «Господи, как вы вообще жили с таким алфавитом?» — воскликнул в сердцах попаданец. «Прекрасно жили! Есть же нормальные буквы — Е, Ф, И...» Они это вот все. Слушай, не нравится что-то? Отправляйся к своим и пиши, как захочется. Да я бы и рад. Только о том и мечтаю. Да кто ж меня туда теперь отправит? Головой думать надо было, прежде чем на такую работу соглашаться. Такую это какую? В СПВВ? В СПВВ. Почти передразнил Двуреченский. Он все еще был немного на взводе. Не устройся я туда на работу. Не было бы сейчас в твоем подчинении дельного агента. Не говоря о том, что и тебя самого уже не было бы. Только не приписывай себе все заслуги-то. Если б не я, тебя бы сейчас и самого не было. Кто тебя вылечил, на ноги поставил после последнего инцидента? Да еще и от уголовного преследования отмазал, предложив работу мечты в полицейском управлении. слово ты какое современное — отмазал. С кем поведешься, от того и наберешься. Ну да, ну да, ять. Чего опять ругаешься? Да не ругаюсь я, это буква такая. Двуреченский осклабился. А что вместо «ера» в слове «адъютант» писать? Георгий схватился за голову. — Так и пиши, Ер. — Так Ер же после слова! Ратманов бросил перо и откинулся на спинку стула. — И после, и здесь, как разделительный знак. — Давай, заканчивай уже. Стеша примет тебя потом. И мне домой надо. — А вот это мысль! Георгий вновь оживился. — Значит, домой? Дворечинский странно посмотрел на нового подчиненного. «Уж не ко мне ли? Ну а куда еще? Ведь теперь мы банда». «Что?» «Подельники времени. Подельники века, так сказать». «А ты фантазер». «Ага. И вот еще что я тебе скажу. Перед уходом...» когда в управлении почти никого не осталось, самое время поискать в этом кабинете еще одного человека. Прекращай говорить загадками. С кем поведешься? Ну да ладно. Вот тебе отгадка. Когда-то в твоем теле квартировал Корнилов Игорь Иванович, подполковник ФСБ в отставке, и как опытный сыщик Ты не можешь не понимать, что после себя он не мог не оставить хотя бы каких-то следов, хотя бы маломальских зацепок. Если, как ты говоришь, он был таким первоклассным профессионалом и отвечал за операции по поиску и отправке домой заблудившихся во времени, то и следов мог не оставить. А вот это мы и проверим. Тебе же нечего скрывать, да? С этими словами попаданец подбежал к чиновничему секретеру с книгами, статуэтками из служебных командировок и тому подобным. Обернулся и многозначительно посмотрел на Двуреченского. — Вообще-то почти каждая бумага в этом кабинете не для прочтения посторонними, — проворчал губернский секретарь. — Если у тебя от меня секреты... Я немедленно покину этот кабинет. Подумав, чиновник для поручений не стал возражать. А чуть позже и сам присоединился к поискам, лишь изредка забирая из рук Ратманова отдельные, легко бьющиеся вещи или донесения особой государственной важности. Вместе они осмотрели каждый шкаф, или по-тогдашнему шкаф, каждый ящик, каждую полку но ничего подозрительного так и не обнаружили. Георгий лишь морщился, глядя на исписанные дореволюционными каракулями листы. Вчитываться в такое хуже, чем знакомиться с полными условиями современных банковских вкладов, теми, что набраны мелким шрифтом. В конце поисков добрались и до сейфа, а по тогдашнему — несгораемого шкапа. Многозначительно посмотрел на соответствующую нишу в стене, прикрытую от лишних глаз портретом императора. Двуреченский посмотрел на Ратманова. Скрестили взгляды. Чиновник легко мог бы сказать «нет», но сдержался и тут. «Отвернись!» Наконец изрек губернский секретарь, чтобы сохранить хоть какую-то тайну, например, комбинацию цифр для открытия сейфа. «Может, он специально поддается, чтобы меня задобрить и отвести от себя подозрения? Или реально хочет помочь? Черт его разбери! Но на Саввича больно смотреть! Это ж какой-то мазохизм — позволять Копорнику, бывшему уголовному, по сути, устраивать обыск в своем рабочем кабинете!» — подумал Жора. Но вслух сказал уже другое. «Ничего нет». Несгораемый шкаф закрыли так же быстро, как и открыли. «И что мы вообще могли здесь найти?» — проворчал хозяин кабинета. «Это вопрос». «Ты бы сначала на него ответил, а уже потом рылся в бумагах уважаемого человека. После драки кулаками не машут». Напоследок Ратманов поднял наугад один из черневиков на окне где почерком чиновника для поручений было выведено. «Ворон ворону глаз не выклюет, а и выклюет, да не вытащит!» Повертел некоторое время бумагу в руках, да вышел из кабинета вслед за двуречинским. Подельники знатно припозднились, но так и не ответили ни на один из заданных самим себе вопросов. «Где сейчас Корнилов?» Кто есть Двуреченский? Может ли Ратманов, он же Бурлак, до конца ему доверять? Почему Двуреченский настолько доверяет бывшему уголовнику Ратманову? И кто вернет попаданцев в будущее, если Викентий Савич таки не Корнилов, а самостоятельная дореволюционная сущность, не помышляющая себя более никем, кроме как чиновникам по поручениям при главе московского сыска в 1908 -м? В 1915 годах. Часть четвертая. До особняка на чистых прудах ехали молча. Каждый думал о своем. Интересно, о чем таком важном размышляет мой подельник? Прикинул Георгий и, как бы невзначай, бросил взгляд на Двореченского. Но тот и вида не подал, что у него на уме. Рожи кирпичом... «По ее выражению, фиг поймешь», — продолжил анализировать Ратманов. «Вспоминает последние инструкции от Кашко или секретные задания от службы эвакуации пропавших во времени. Только делает вид, что его ничего не волнует, или действительно спокоен, как удав, потому что находится в своем родном теле и не помышляет ни о каком другом. А Корнилов? тфу ты!» Двуреченский, как ни в чем не бывало, разглядывал дома на московских бульварах. Будто первый раз здесь проезжал, ей-богу. Но в остальном ничего особо подозрительного не делал. И на этом фоне Георгий решил вспомнить, какие корниловки, то есть специфические привычки, были у подполковника ФСБ. Дай бог памяти. Помню, он часто тер нос. «Так и этот трет. Хотя... это больше по части физиологии. Попробуй-ка иметь такой длинный нос и периодически его не теребить. Что еще?» Тот был очень разговорчив, этот потише. Но кто его знает, может, тактика такая, а может, действительно совсем другой человек. Из общего оба любят поруководить. Но тоже мне сенсация. Занимая такую должность при Кашко, грех не руководить. Хотя и этот как будто помягче. «Ты — Ты что-то сказал? Двуреченский привычно отвлек попаданца от занимательных мыслей. «Я — Я что-то сказал? Ротманов повторил за чиновником и сам же задумался. — Что из всего передуманного я мог произнести вслух? — Значит, показалось. — Угу. Автомобиль, наконец, поравнялся с особняком Двуреченского. Дворник вновь смерил попаданца неодобрительным взглядом. Хозяин и гость быстро прошли внутрь. «Ворон ворону глаз не выклюет», — все еще повторял про себя привязчивую фразу Ратманов. Чтобы от нее избавиться, даже помотал головой, в то время, пока поднимались по лестнице. Как самочувствие... Тут же справился губернский секретарь. — Великолепно. Продолжим обыск в доме. — Не надоело еще? Ратманов усмехнулся. — Не на того напали. Он привык доводить начатое до конца. — Вот когда снимем все вопросы, тогда и закончим. Думаю, Корнилов тоже не дурак. — Не дурак, конечно. Точно не дурак. Но в будущем мы не таких раскалывали. «Тогда валяй. Весь дом в твоем распоряжении». «Правда? А ты? Не поможешь?» «Я умываю руки. И в душ». «Душ? В начале двадцатого века?» Ротманов скептически сморщил лицо. «Да, душ. Здесь все по последнему слову техники. Ну да, ну да. Не буду тебе мешать, а ты не мешай мне». «Лады, иди, мойся. С легким паром!» Ратманов воспользовался образовавшейся паузой, чтобы облазить буквально весь дом. Даже на кухню забрел и перекинулся парой слов с прислугой. Впрочем, не стал там особенно жестить. Все же он числился гостем, и привлекать к себе излишнее внимание, вызывая подозрения еще и в собственный адрес, в его планы не входило. Он лишь спросил кухарку, — А Игорь Иванович, то есть Викентий Савич, часто к вам заходит? — Игорь Иванович? Не знаем такого. А Викентий Савич все больше у себя-с, наверху-с. — Понятно. Ну, извините за беспокойство. — Ничего-с. А если хозяин прикажет, мы и здесь накроем, и туда вынесем, где скажетесь. — Понятно. Спасибо. — Вы только не волнуйтесь. — А я и не волнуюсь. Ратманов инстинктивно ощерился и лишь потом сообразил, что его ни в чем не подозревали. — Ну вот и хорошо. Милая женщина, которая никогда не видела Игоря Ивановича или просто не говорит об этом. Хотя по первому впечатлению, похоже, что не врет. — Подумал он. Напоследок Георгий снова засел за бумаги начальника. Доносы, незначительные подношения, хозяйственные вопросы, письма родне в Ярославскую губернию, пословицы и поговорки, все тот же «ворон ворону глаз не выклюет, а и выклюет да не вытащит», да еще и по нескольку раз на одном листе. Фу, о чем он только думал? Вернее, о ком? А вскоре и сам Викентий Савич пожаловались из с Чистыми, преисполненными сил и даже шуточками, что за Новым Двореченским водилось не так часто, как за Старым. — Ну что, поймал дезертира? Стоило тебе одного с ним оставлять? — Не поймал. Пока. — Вдвоем управились бы быстрее, — пробурчал Жора. — Ну, извиняй я вообще на такую работу не подписывался. Ратманов кивнул и замолчал. Других планов на вечер, кроме как вывести на чистую воду Двуреченского, у него не было. Зато были у чиновника для поручений. Тот быстро сообразил на двоих, достав откуда-то штоф с водочкой и пару бутылей с другими напитками» а также поднос с икорочкой и иной щедрой закуской начала 20 века. «Давай-ка при губе, а потом еще расскажешь о будущем». «Давай». «О твоем, что ли?» «И о моем, и об общем». «А то я все меньше верю в твои рассказни о попаданцах и путешествиях во времени». «Убеди меня». «А что, еще не убедил?» «Да как-то слишком складно все у тебя». Двуреченский поморщился от проглоченной целиком дольки лимона. А с другой стороны, деталей не хватает, чтобы составить какое-то внятное впечатление. Царя убьют со всей семьей, даже дочек и подростка сына не пожалеют. Красный террор, гражданская война, всех буржуев к стенке или в эмиграцию. Жуть какая, прямо не верится. Увы. «Все так и будет», — серьезно подтвердил вольно-наемный агент второго разряда. «Ты о себе подумай. Птенцы гнезда Керенского в семнадцатом году выйдут из тюрем по амнистии и станут искать сыщиков, чтобы отомстить». Мужчины выпили, после чего Двуреченский без паузы налил еще. «Завтра на службу», — напомнил Ротманов. «И тебе». — парировал начальник. — Это да. — Кстати, давно хотел спросить. — Ну так спрашивай. — Что нынче с Хряком и его бандой? — Все в ажуре. Другими словами, все упакованы и распределены по нужным учреждениям. — Вот прямо все. Все, кроме Ладыги, которого мы с тобой отпустили. — Это да. А банда казака? — Казак пока в бегах. «Но ненадолго. Этого уж предоставь нам». «А Дулю хоть поймали?» «Да как сказать? Скорее, он двух наших поймал и сразу же оприходовал. Не до смерти, но сейчас в госпитале». «А Дуля где-то шарится вместе со своим атаманом. Но опять же ненадолго. Дуля — личность более чем приметная, выдающаяся хотя бы даже ростом». «Это точно». Только вы в следующий раз на него не двоих ваших посылаете, а хотя бы четверых, ну или восьмерых, а еще лучше дюжину. Иначе прежний эффект будет. А что значит «вы» — «ваших»? Уже давно «мы» — вспомни, где ты теперь служишь. И пусть это будет твое первое оперативное задание — разыскать всех своих и доставить куда следует. Ух! Ах! Не с того мы начали. А с чего? Ах, да, ты обещал рассказать мне еще про будущее. Тогда будем. Мужики выпили еще. Ну так слушай. К трем ночи подельники остановились где-то на перестройке. Горбачев Двуреченскому поначалу даже понравился. Гласность, консенсус, все дела. Но развал Союза... Как и развал Российской империи, тот никому простить уже был не готов. «Не, не нужен нам такой Горбачев», — заключил чиновник для поручений. «Хотя престарелые Андропов с Черненко тоже не нужны, как и застойный Брежнев». «А кто ж тогда нужен?» «Ну, кто-то молодой, энергичный, со свежими идеями. Молодой энергичный. Кто, например?» Керенский, к примеру, сейчас его имя во всех газетах. Премьер-министр. Какой премьер-министр? Не понял двуречинский. Адвокат. Ему до премьер-министра, как мне да, до... ах да, я ж тебе не рассказал. Потом еще расскажу про Керенского. Что-то выпал он у меня из истории. Про Керенского, ну да. Но я тебя перебил. — Да не перебил. Давай дальше. — Не могу уже. Глаза закрываются, и башка не варит. — Тогда завтра продолжим. — Ага. Утро вечера мудренее. Это ты верно подметил. Народная мудрость на все времена. На этом пьяные подельники и разошлись. Чтобы уже в восемь утра пить чай на замечательном балкончике особняка Викентия Савича с видом на чистые пруды и застенчивые ивы. Несмотря на легкий морозец на улице, это было бесподобно. И даже похмелье после попойки как рукой сняло. «Как будешь искать бандитов?» — поинтересовался Двореченский. «Как-как? Пользуясь навыками оперы из будущего» до наблюдениями из прошлого, то есть настоящего. «Хорошо. Тогда на службу?» «Труба зовет». Подельники привычно загрузились в машину. «А жилье, когда начнешь искать?» «Филя, мой дворник, уже косо на тебя смотрит». «Ох, Филя, Филя! А может, мне у тебя понравилось жить?» «Ты, конечно, дерзкий». — Но за берега советую не заплывать, — предупредил чиновник. — Да ладно, шучу я. Устроюсь в управление официально, так сразу и начну искать. — Договорились. Часть пятая. В полиции действительно работала Стеша, Стефания Марковна, делопроизводителем. Так тогда называли многих, от простой секретарши до большого руководителя. Известно, что через несколько лет глава московского сыска Кашко пойдет на повышение, чтобы стать «делопроизводителем восьмого делопроизводства департамента полиции». Того самого, который являлся всероссийским уголовным сыском. А пока необходимые бумаги заполнял Ратманов. Ловко и непринужденно, расставив все ижицы, яти и особенно еры, Довольный собой вернул документы вышеупомянутой девице. «Спасибо», — ответила она, бегло пролистав формы, заполненные почти каллиграфическим почерком, и положив их куда следует. Теперь Георгий Константинович Ратманов был не просто бандитом средней руки, недоисаулом Хевры-Хряка и бывшим начальником штаба, изгнанным из шайки атамана-казака. Отныне он официально значился агентом сыскного отделения полиции Московского градоначальства, правда, второго разряда и сверхштата. Хевра. Банда. Но шеф сказал, что это только начало. Ванька Каин и Жен Видок — Тоже пришли в правоохранительные органы из бандитов. Ванька Каин, разбойник и одновременно московский сыщик, про которого слагали легенды. И Жен Видок, французский преступник и один из первых частных детективов. Но сделали там головокружительную карьеру. Оба были людьми отчаянной храбрости, сильными, решительными. Почти как он, Юра Бурлак. Так началась его новая служба, уже которая по счету. А впереди были минимум пять лет до революции, а может и больше, если иной партизан времени не залезет своими грязными ручищами в маховик истории. Не за что, барышня, — Ратманов поблагодарил Стешу. Ну а самым приятным моментом во всем этом временном хаосе, разумеется, был аванс, подъемные, первое жалование при устройстве на службу. Стефания Марковна с барского плеча выдала ему целых 30 рублей. Вполне сносно, особенно на первое время. Ратманов быстро взбежал наверх, в порыве, едва не сбив с ног пару новых коллег по службе. Но ну, преодолев половину парадной лестницы, вдруг остановился. Ворон ворону глаз не выклюет, а и выклюет, да не вытащит. Или ворон ворону глаз не выклюет, а и выклюет, да не вытащит. Кажется, одно и то же, но разница была огромна. В первом случае дореволюционный текст с ерами, во втором — современный вероятно, 21 века. Первую бумагу он видел в кабинете Двуреченского здесь, в управлении. Вторую — уже дома, у губернского секретаря. Без еров! Да еще и с несколькими повторениями, словно тот тренировался, как и сам попаданец недавно, привыкая к новой для себя орфографии. Все-таки толкнув кого-то из полицейских, Ратманов добежал до кабинета двуреченского Впрочем, Викентия Савича, как обычно, не оказалось там, где его искали. И это было очень похоже как на него, так и на Корнилова. Тогда Жора Стремглав выбежал на улицу. Поймал пролетку, едва не устроив дорожно-транспортное происшествие. Но вроде обошлось. Выкрикнул адрес. «Чистопрудный бульвар 7». А пока повозка неслась туда во весь опор, еще и поторапливал всю дорогу, сулил деньги, запугивал полицией. Благо теперь мог сделать это вполне официально. Часть шестая. Вскоре показался дом. Но сначала дым. Первые его предвестники и не особо приятный запах можно было почувствовать уже на Мясницкой. Дальше больше. К концу поездки попаданец уже сильно кое-кого подозревал. Айда Игорь иванович что, простите, ваше благородие? Извозчик тоже это слышал. Я это вслух сказал. Так точно с? Ничего, забудьте. Что-то горелым пахнет, ваше благородие. Не находите? Нахожу. И прям как будто по вашему адресу. «Спасибо, капитан Очевидность», — хотел ответить Жора, но смолчал. Пролетка затормозила примерно в сотни метров от пылающего дома. Вокруг уже собралась толпа зевак, да и пожарная охрана была тут как тут. Вот только следить за работой дореволюционного МЧС Георгий сейчас планировал меньше всего тем более, что огнеборцы скорее наблюдали за догорающим домом, чем реально могли что-то изменить. В то время как Ратманов лишь стоял и приговаривал «Айда Игорь Иванович! Ай да Корнилов!» А в толпе особенно бросался в глаза дворник Двореченского — Филипп. Всклокоченные и местами обугленные борода и волосы, почти бешеный взгляд — Дерганное движение. Бедолага буквально не находил себе места. Но хочешь не хочешь, а надо было попробовать с ним поговорить. Кто еще мог пролить свет хотя бы на часть правды? — Филипп! — подозвал Аратманов. — Чего вам? Дворник с бегающими глазами заметил знакомого, но не проявил вежливости, впрочем, как и раньше. «Что здесь произошло?» «А то вы не видите». «Я вижу, но ты можешь рассказать подробности?» «А чего тут рассказывать? Это все из-за вас. Только он с вами познакомился, и тут такое». «Из-за меня?» — опешил Ратманов. «А то из-за кого еще?» «Я-то тут при чем? Я давно уехал на службу». «Так и он уехал, и что?» Георгий осознал, что с дворником каши вместе не сварить. Осталось только задать один вопрос, а дальше лучше ретироваться. — А где сейчас Викентий Савич? В доме же его не было? — Это вас надо спросить, где Викентий Савич. Вместе уехали, вернулись одни. Хотите, я сейчас полицию позову? — Позови, позови. Я сам из полиции. Подумал про себя новоиспеченный агент второго разряда, но вслух не стал ничего говорить. Лишь смешался с толпой, сделав так, чтобы подозрительный дворник потерял его из виду. Случайности есть неотъемлемая часть нашей жизни. Почти каждый может припомнить хотя бы несколько странных, невероятных и даже фантастических совпадений, которым мы когда-либо были свидетелями. Но все же они больше подходят для книг или для кино. А в жизни дома, в которых кто-то, возможно, обнаружил улику, не сгорают сразу же после этого. Так не бывает. И все сейчас указывало, говорила, кричала о том, что Корнилов в Москве, в чьем-то теле, где-то рядом. Ратманов напоследок еще раз оглядел пеструю толпу зевак. Подполковник ФСБ мог быть в ком угодно. В теле дворника Филиппа — легко. Или вон, в той юной девице с косами. Почему бы и нет? Пожарного на крыше. Или гордового с пузом. Помнится, корнелов любил и выпить, и поесть. Или все-таки в Двуреченском. Нет. Не хотелось сейчас слышать ни о каком Двуреченском добрый день кисловский репортер газеты московский листок кажется мы с вами уже в сторону ратмана выдвинулась знакомая рука со вспышкой а дальше молниеносная реакция человека которого отвлекли почем зря от важных мыслей георгий ударил навязчивого фотокорреспондента по лицу да так что тот еще с полминуты валялся в сугробе Вот тебе и бурлак, отличник боевой и политической подготовки, решивший навсегда завязать с криминалом и придумавший множество оправданий для своего недавнего прошлого от не своего тела до чужой навязанной ему судьбы. Ну а времени, пока репортер поднимался и стряхивал с себя снег, попаданцу вполне хватило на то, чтобы унести ноги. Подальше.